Интересно, как сегодня отнёсся бы высший свет к предложению выпить, закусить и послушать музыку ввиду аккуратно припарированного трупа. Скорее всего, в наше циничное время от одного упоминания такой перспективы многие почувствовали бы себя не совсем комфортно. А в 17 веке, когда и в медицину-то верили далеко не все, Одному единственному человеку легко удалось убедить окружающих, что это и есть самое изысканное времяпрепровождение для знатных и, разумеется, состоятельных особ. Наряду со всеми перечисленными занятиями, Рюш на протяжении многих лет публиковал каталог своего музея, в который в итоге вошли детальные описания 1189 анатомических препаратов и 27 собраний экзотических растений. Причём не просто публиковал, а снабжал их литографиями, изображениями отпечатными с медных гравюр, что по тем временам являлось вершиной полиграфического искусства. Изданием каталогов Арюша занимался никто иной, как Йоган Вольтерс, основатель и поныне наиболее известный в Голландии издательского дома изобретатель разнообразных новых способов печати иллюстраций. Помимо того, что Рюш был человеком абсолютно преданным науке, он стремился сделать её достижения широко доступными. К этому служили не только анатомический кабинет и публичные вскрытия, но и его книги, которые он стремился издавать максимально качественно. Более того, Современные переводчики текстов Рюша, написанных на голландском и латыни, поражаются не научности его терминологии. Разумеется, великий анатом, учившийся у лучших профессоров Лейденского университета, отлично знал учёные термины, но сознательно избегал их, полагая, что знания не должны быть скрыты от людей, не владеющих научным языком. сам постоянно занимаясь анатомированием, он описал несколько новых частей человеческого тела, названных его именем. В их числе мускул Рюша, кольцевой мускул дна матки и трубка Рюша, которую ныне чаще называют стеноновым или носонёбным протоком. Это кровеносная трубочка, соединяющая носовые ходы с полостью рта на уровне риссов, также связана с обонянием. Опубликовав множество научных трудов и сделав почти невероятное для одного человека количество открытий, Фридрих Рюш умер в возрасте 93 лет, не зная и вряд ли беспокоясь о том, что его открытия будут сперва основательно забыты. а затем вновь совершены уже другими людьми и названы их именами. Именно такая участь постигла в амироназальный орган или вторую обонятельную систему человека более ста лет спустя. В 1811 году ее переоткрыл датчанин Людвиг Якобсон, и до сих пор в амироназальный орган нередко называют Якобсоновым. Не умаляя научных заслуг Якобсена, отметим всё же, что первенство Рюша в данном случае неоспоримо. Одно из доказательств тому первой в истории науки изображение органа дополнительного обоняния человека, сделанное 300 лет назад профессором анатомии и ботаники Фридрихом Рюшем, несомненно заслуживающим нашего восхищения и доброй памяти. век коронованной интриги или о том, что и почему мы помним. XVIII век. Своеобразнейшая эпоха, когда уездные князьки от скуки становятся даже покровителями искусств и интеллектуальными гурманами, переписываются с Вольтером и Дідро, собирают китайский фарфор, средневековые монеты и барочные картины. Стефан Цвейг. Эпоха великих авантюристов. Мемуары Казановы. Москва, Олимп, 1991 г. страницы с 3 по 18. Время роскоши рождает людей, стремящихся ею пользоваться, несмотря на отсутствие возможностей, путём мошенничества и обмана. Их имена на слуху даже у тех, Кто только мимоходом слышал о проделках таких выдающихся мистификаторов и интриганов, как деревенский парень из Сицилии Клиостра, Мак Сен-Жермен и непобедимый покоритель женских сердец, которого, возможно, и не существовало в реальности, Джакомо Казанова. Они развлекали современников не без выгоды для собственного кармана и исчезли оставив после себя несметное количество исторических анекдотов, из которых писатели и драматурги последующих веков извлекли, кажется, всё, что можно и только. Однако XVIII век, ещё и эпоха Просвещения, когда развиваются самые разнообразные отрасли знания, в числе прочих, расцвета достигает антропология наука о человеческом разнообразии. Перед ней стоит множество вопросов: отличаются ли человеческие расы друг от друга больше или меньше, чем виды животных? То, что одни люди командуют, а другие подчиняются, одни пишут книжки, а другие пашут землю, оправдано? Является ли результатом чего-либо произвола или простой случайностью? Читатель может предположить, что эти проблемы не имеют никакого отношения к абонянию и будет неправ. Признаки, связанные с носом, многочисленны и разнообразны, причём могут характеризовать отнюдь не только восприимчивость к запахам. Многие слышали про френологию, метод Франсуа Галля 1758-1828, который по форме черепа определял характер человека, узнавал его прошлое и предсказывал будущее. отличал гениев от преступников и простых обывателей. Подобную дифференциацию пытались проводить и по форме носа. Так, например, считалось, что выступающий нос с горбинкой является признаком высокого интеллекта, и наоборот, нос широкий, приплюснутый или вогнутый говорит о недалёкости и примитивной нервной организации его обладателя. Рунге О нас и его отношение ко всему телу. Монография с предисловием профессора доктора Росбаха. Перевод с немецкого под редакцией Силича. Санкт-Петербург 1888 г. со страницы 6 по 37. Всё это могло бы быть очень лестна для уроженцев Кавказа и напротив чрезвычайно обидно для австралийских аборигенов или коренных жителей Западной Сибири, многие из которых курносы. Однако впоследствии оказалось, что подобные утверждения совершенно безосновательны. Здесь не лишне вспомнить о том, что Галь в своё время действительно сделал ряд поразительных догадок и предсказаний. К нему выстраивались очереди из желающих узнать о себе всю правду. А многие великие мира сего, Наполеон, например, напротив, старательно избегали встречи с учёным, видимо, опасаясь услышать нечто не совсем лестное о своих душевных качествах и дарованиях. Однако после смерти Галля никому из учеников и последователей не удалось добиться ничего хотя бы отдалённо похожего. Вероятно, основу его пророчеств составляла не столько форма черепа наблюдаемого, сколько феноменальная интуиция и проницательность самого наблюдателя. И нужно было для этого, как водится, что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек. Булгаков, «Ханский огонь», «Повести и рассказы», «Москва», Художественная литература, 1988, страница, 140-я. Тоже и с формой носа. Однако не зря слова «знать» и «обонять», «чувствовать» носом употребляются в сходных смыслах. Не в меньшей степени, чем по уровню интеллекта, люди различаются по способности воспринимать запахи. Больше того, существуют ароматы и ароматы, которые одному человеку кажутся восхитительными, другому неприятными, а третий их просто не различает. Учитывая, что отвлеяние этих запахов может зависеть от обучаемости человека, его память, интеллектуальная работа, способность или умение различать оттенки цвета и вкуса, их исследование продиктовано отнюдь не праздным любопытством. Но прежде чем осознать это, Учёным предстояло ещё во многом разобраться в связи не только с носом, но и с воздухом, в котором происходит распространение запаха.